Под рубашкой на груди висел маленький медальон. И сейчас он вдруг стал ледяным, будто к коже приложили раскаленный бела кусок льда. И тогда я понял, что это чужая воля. Она лезла прямо в голову, нашептывая гадкие трусливые мысли. «Кто ты такой? Просто повар. Они тебя раздавят и не заметят. Соглашайся, дурак, пока предлагают». Граф давил, пытался починить, сломать, даже не повысив голоса. Я мысленно вцепился в ощущение ледяного ожога на груди, сосредоточился на чистой злой прохладе, и она как щит отгородила меня от чужого ментального яда. Посмотрел прямо в глаза графа, не отводя взгляда, и медленно выдохнул, выпуская из себя остатки навязанного страха и унижения. В зале повисла тишина. Все ждали моего ответа. Я позволил этой паузе растянуться, наслаждаясь тем, как на аристократических лицах проступает еле заметное нетерпение. Наконец я позволил себе легкую усмешку. Благодарю за столь щедрое предложение, господа. Мой голос прозвучал спокойно, но боюсь, я вынужден отказаться. Видите ли, есть одна небольшая проблема. Я повар. Я сделал еще одну паузу, обводя их всех ленивым взглядом. И я не облагораживаю мертвечину. Я готовлю живую еду из живых продуктов. А это, знаете ли, немного другой профиль. Что же до моего шоу? Я улыбнулся еще шире, глядя прямо на графа. «Думаю, после вашего предложения оно станет еще намного-намного интереснее. Так что, с вашего позволения, увидимся на конкурсе». Я спокойно, без резких движений, встал из-за стола, коротко кивнул им, как равным, и, не дожидаясь ответа, развернулся и медленно пошел к выходу. Светлана поднялась следом. Когда она проходила мимо, я мельком заметил... Как и ее пальцы, едва заметно коснулись крупной броши на лацкане пиджака. На ее губах играла торжествующая хищная улыбка. Эта акула-пера была в восторге. Она все записала. «Тяжелая дверь за нами закрылась. Мы не оглядывались. Но я почти физически чувствовал, как холодная, тихая, бешеная ярость осталась за этой дверью. Что ж, подкупить меня не получилось. Посмотрим, что они задумали еще». Телестудия губернского вестника оказалась полной противоположностью мрачному офису Союза. Если там все было построено на давящем холодном величии, то здесь все было просто, липким и фальшивым. Повсюду сновали какие-то люди с гарнитурами в ушах и вежливыми улыбками. Из невидимых динамиков лилась какая-то приставучая музыка, которая лезла прямо в голову и мешала думать. Нас перехватила молоденькая девушка-ассистент с планшетом в руке. У нее под глазами залегли темные круги. Она выдавила из себя отработанную улыбку, которая совершенно не сочеталась с ее измученным взглядом. И, не давая нам и слова вставить, затараторила со скоростью пулеметной очереди. «Игорь Белославов, Светлана Будко, Здравствуйте! Проходите! Отлично, вы почти последние! Я вас сейчас провожу в зеленую комнату. До начала эфира осталось 40 минут. Гримеры подойдут через 10. Не волнуйтесь, все успеем». Пока можете посидеть, выпить воды, познакомиться с другими участниками. Просьба не опаздывать, по коридорам не разбредаться. Если что-то понадобится, приходите ко мне. Все, идемте, идемте, время, деньги, не стоим». Она развернулась на каблуках и засеменила по коридору. Светлана, впрочем, в этой суете чувствовала себя абсолютно в своей тарелке. Она с живым интересом вертела головой, впитывая этот хаос. Так называемая «зеленая комната» на деле оказалась небольшой душной коморкой, вообще без окон. Стены были выкрашены в отвратительный персиковый цвет. Вдоль стен притулились несколько потертых диванов, а посреди стоял столик с несколькими бутылками теплой воды. И на этих диванах уже сидели мои соперники. Стоило нам войти, как все разговоры тут же оборвались. Шесть пар глаз уставились прямо на меня. Первой молчание нарушила женщина, которую, казалось, наряжали вместо новогодней елки, но в процессе что-то пошло не так. Она была огромной, грузной, с целой копной огненно-рыжих волос, уложенных в сложную конструкцию. Лицо ее было раскрашено так ярко, будто она собиралась не еду готовить, а выступать в бродячем цирке. Но главное – ее поварской китель. Он был щедро усыпан мелкими блестками, которые в свете ламп переливались всеми цветами радуги и слепили глаза. О, так вот он! Наша восходящая звездочка из глухой провинции!» – прогрохотала она басом. «Антонина Зубова, шеф-повар лучшего в городе ресторана Магистериум. Очень, очень приятно!» В ее голосе не было ни капли приятности, только плохо скрываемая высокомерия. Она даже не подумала встать или хотя бы кивнуть. Просто вальяжно развалилась на диване, всем своим видом показывая, кто тут королева. Ее молча кивнул в ответ и скользнул взглядом по остальным. Рядом с ней сидел пожилой мужчина, седой, с благородным, спокойным лицом. Он смотрел на меня не враждебно, а скорее с легким, оценивающим интересом. Это был Петр Семенович Верещагин. «Один из последних представителей той самой старой имперской кухни, о которой я читал в сети, пока мы ехали в Стрижнев. Вы же не думали, что я ничего не узнаю о своих противниках перед выступлением?» «Старый мастер. Пожалуй, самый опасный из всех, кто здесь собрался». Напротив него, закинув ногу на ногу, развалился молодой пижон. Тщательно уложенные волосы, презрительная ухмылка и показная расслабленность в каждом жесте. «Жорж де Круа», – представился он, едва заметно дернув подбородком. «Весьма рад, что вы все-таки смогли к нам присоединиться. А то мы уже было подумали, что вы испугались по-настоящему серьезной конкуренции. Я, знаете ли, имел честь стажироваться в лучших ресторанах Содружества Американских Республик». «Наверное, посуду драйл Мысленно хмыкнул я. В самом дальнем и темном углу, отдельно от всех на краешке стула сидел и нервно ерзал мужчина средних лет. Суетливый, дерганный, с бегающими глазками и блестящей лысиной. Он то и дело вытирал мокрые ладони о фартук. Викинти Маслов. Такие либо ломаются в первом же раунде от страха, либо их используют для какой-нибудь мелкой пакости. Например, случайно подсыпать горсть соли в соус конкуренту. И последними были двое, которые сидели в обнимку, вжавшись в диван. Муж и жена. Лет сорока с простыми, добрыми и уставшими лицами. Елена и Борис. Владельцы какого-то маленького семейного кафе из пригорода. «Они выглядели как люди, которые умеют и любят готовить, но совершенно не привыкли к такому балагану. Обычная массовка, которую пригласили для количества и красивой картинки». Светлана, стоявшая рядом, незаметно ткнула меня локтем в бок. «Мол, не молчи, надо что-то сказать. Я сделал шаг вперед в центр комнаты». «Игорь Белославов, раз знакомство». «Ну-ну!» Снова встряла Антонина, с шумным вздохом откладывая в сторону свой телефон. «Слышали мы про вас, слышали? Этот ваш э, царь-мангал шуму-то наделал на всю губернию. Говорят, вы там какой-то сорной травой еду посыпаете вместо нормальных, проверенных порошков». Она произнесла слово «травой» с таким неприкрытым презрением, будто я кормила людей сеном прямо слуга. «Помилуйте, Антонина, какая еще трава?» Тут же вклинился Пижон Жорж, лениво переворачивая страницу. «Это называется возврат к истокам, близость к природе». Очень модная тема была, лет семьдесят назад. Сейчас, конечно, уже никому не интересно. Сейчас в тренде молекулярная магия и полная деконструкция вкуса». И тут Антонина, видимо, решив, что пора переходить в решительное наступление, криктя поднялась со своего места. Она встала прямо передо мной, уперев руки в бока, и громко, чтобы слышали все, заявила. «Я вам вот что скажу, молодой человек. Настоящая высокая кулинария – это магия!» «Это великое искусство и не ваше ковыряние в грязных грядках. Это наука о правильном и гармоничном сочетании первозданных магических эссенций, а не какое-то бабкино знахарство. Мои клиенты платят огромные деньги за волшебство, за яркие эмоции, а не за то, чтобы жевать ваш этот...» э... Она снова скривилась так, будто съела лимон. Э -э «Силас». В комнате повисла напряженная тишина. Даже нервный Викенти перестал вытирать руки, замер уставившись на нас. Все смотрели на меня, ожидая ответа, ждали скандала, перепалки, первого акта этого дурацкого шоу. Я чувствовал, как напряглась рядом Светлана, готовая в любой момент ринуться в бой и защищать меня. А я просто смотрел на эту разукрашенную, крикливую женщину и чувствовал не злость, а усталость. Я видел таких, как она, сотни раз в своей прошлой жизни. Они точно так же кичились своими авторскими техниками, секретными ингредиентами, но при этом не могли ничем удивить. Поэтому я просто позволил себе легкую и вежливую улыбку. «Вы, безусловно, правы». Ровно и тихо сказал я, глядя ей прямо в глаза. «Кулинария – это великое и сложное искусство. И я искренне желаю всем нам сегодня удачи на этом поприще». И не говоря больше ни слова, я спокойно отошел к столу, демонстративно открутил крышку на бутылке с водой и сделал несколько медленных глотков, всем своим видом показывая, что разговор для меня окончен. Эффект был лучше, чем от любой самой и остроумной отповеди. Антонина застыла с открытым ртом, как рыба, которую только что вытащили на берег. Она чего-то злобно прошипела себе под нос, чего я не расслышал, и с грохотом плюхнулась обратно на диван, который жалобно скрипнул под ее весом. Верещагин едва заметно качнул головой, а Светлана победно мне подмигнула. «Да, шоу определенно началось». Только когда они остались вдвоем, граф медленно поднялся со своего места. Никакой спешки. Он аккуратно поправил манжеты белоснежной рубашки. В отличие от взвинченного оборона, граф был спокоен. На его лице не дрогнул ни один мускул. Неторопливо он подошел к бару и достал пузатую бутылку старого коньяка и два тяжелых хрустальных бокала. «Коньяк?» – предложил он, не оборачиваясь. «Урожай еще прошлого века. Мой дед лично закладывал эти бочки». Удивительно сбалансированный вкус. Свечин что-то раздраженно буркнул в ответ, но от напитка не отказался. Когда граф наполнил бокалы, аромат старого коньяка медленно поплыл по кабинету. «Он принял приглашение на это шел, Снова завелся Свечин. «Ты понимаешь? Он плюнул нам в лицо! Собирается играть на публику в этом цирке для простолюдинов! Он совсем дурак или просто настолько наглый?» Яровой, наконец, повернулся к нему. В его глазах не было ни злости, ни раздражения. Только холодный, внимательный расчет. «Он не дурак, Аркадий. И не просто наглец. Он игрок», — спокойно ответил граф. «Игрок, который очень хорошо понимает, где находится сила. Он знает, что его сила сейчас в публичности. Это его журналисточка. Ты заметил ее брошь? Дешевая побрякушка, но в ней был глазок камеры. Они все записывали. Каждое наше слово». Они готовились к этому разговору. Они ждали от нас угроз или этого предложения. И он не дрогнул, не повелся на деньги. Это не глупость, это расчет. «Тогда его нужно просто убрать!» — прорычал Свечин. «Тихо, быстро, как мы уже делали раньше. Проблем-то...» Граф сделал маленький глоток коньяка, на секунду прикрыв глаза, словно оценивая вкус. «Как и с его отцом?» — уточнил он мягко. От этих слов Свечен вздрогнул. Он замер с бокалом в руке. В его памяти на мгновение всплыла неприятная, давно забытая картина. «То было другое дело», — глухо ответил он, отводя взгляд. «Тогда это было необходимо». «Необходимо, но очень грязно, Аркадий», — холодно возразил Яровой. «И сейчас времена другие. Этот парень не его отец. Его отец был просто поваром, которого подставили. По крайней мере, так об этом пишут наши газеты. а молодой Белославов — герой. И если он сейчас случайно пропадет, мы своими руками сделаем из него легенду. Мученика за правду. Ты представляешь, какой шум поднимется? Его имя будет на знаменах у каждого недовольного в империи. Мы сами выкопаем себе могилу». «Так что же, смотреть, как он побеждает?» Не унимался Свечин. «Смотреть, как он топчет наш бизнес, а мы будем стоять в стороне улыбаться?» Яровой медленно повернулся. На его тонких губах появилась едва заметная, но от того еще более жуткая улыбка. «Нет», — мягко произнес он. «Победить мы ему, конечно, не позволим. Мы сделаем кое-что получше. Мы позволим ему блеснуть. Ярко, во всей красе. Пусть готовит свои блюда, пусть рассказывает свои истории. Пусть вся империя увидит его талант и поверит, что он лучший. Пусть он дойдет до самого финала». Граф сделал паузу, Давай, барону осознать его слова. А в финале он проиграет. Займет второе место. Обидно, унизительное второе место. Представь себе Аркадий. Он будет стоять на сцене абсолютно уверенно в своей победе. А победителям объявят, ну, например, эту крикливую Зубову. Она будет плакать от счастья и благодарить нас за наши чудесные усилители вкуса. А он будет стоять рядом раздавленный. Это унизит его гораздо сильнее, чем любая тюрьма. Мы покажем ему и всей империи, что талант сам по себе ничто. Главное – это верность системе. Мы покажем всем, что правила здесь устанавливаем мы. И только мы». Свечин слушал, и багровая краска медленно сходила с его лица, уступая место задумчивому выражению. «А пока мы будем просто наблюдать. И ждать. Ждать его ошибки. А он ее обязательно совершит». Такие, как он, всегда ошибаются. Они слишком верят в себя и слишком недооценивают систему. Он поднял свой бокал, глядя на барона. «За красивую игру, Аркадий!» Свечин, на лице которого уже не осталось и тени гнева, а только холодный азарт, поднял свой бокал в ответ. «За игру!» 5. Я поднял голову. Под самым потолком в полумраке висела сложная паутина из металлических балок и тросов. На этой паутине, словно гигантские пауки, застыли софиты. Несколько камер на длинных кранах медленно двигались в тишине. И в самом центре этого пространства стояла арена. Семь кухонных станций, сверкающих холодной нержавеющей сталью и стеклом. Они не имели ничего общего с теплым, живым и немного сумбурным хаосом моего родного очага. Я не стал, как остальные, восторженно оглядываться по сторонам. Мой мозг уже работал, сканируя пространство. Так, главная камера висит прямо напротив центральной стойки. Это логично, она будет снимать ведущего и общие планы. По бокам еще две, поменьше. Они, скорее всего, для крупных планов. Как нож скромсает овощи, как повар вытирает пот лба или как по его лицу текут слезы отчаяния. Еще одна камера на кране. Она будет летать над головами, создавая ощущение масштаба. «Моя станция оказалась третьей с краю. Не самое плохое место, но и не центр внимания. Это значит, что придется работать чуть ярче, чуть эффектнее, чтобы ленивый оператор не поленился повернуть свой объектив в мою сторону. Что ж, это не проблема». В небольшом закутке, отведенном для прессы, я заметил свету. Она поймала мой взгляд и одними глазами, почти незаметным кивком. Указала на суетливого мужичка с гарнитурой, который носился по площадке и размахивал руками. «Это режиссер. Надо будет держать его в поле зрения». Мои так называемые коллеги по цеху реагировали на все это великолепие именно так, как я и ожидал. «Боже мой, вот это размах!» – восхищалась Зубова. Рядом с ней стоял Жорж. Он брезгливо оглядывал павильоны, на его лице было написано «Вселенское страдание». За его спиной сжался Маслов. Он выглядел так, будто его сейчас тошнит от страха прямо на этот сверкающий пол. И тут режиссер с гарнитурой, которая, казалось, вросла ему прямо в ухо, влетел на середину площадки. «Так, господа повара, рты закрыли, уши открыли». Его голос гремел без всякого мегафона. «Запомните раз и навсегда, это не ваша кухня, это не готовка, это, черт возьми, балет, хореография. Мне нужно видеть, как вы двигаетесь, где вы стоите, как берете этот чертов сотейник». «Сегодня у нас репетиция. Просто пройдемся по точкам. Станции распределены по жеребию, и менять ничего нельзя. Всем все ясно? Вопросы есть?» «Позвольте!» Тут же встряла Антонина, выпитив грудь. И «Я хочу заявить протест! Центральная станция лучше всего смотрится в кадре. Все это знают. Я, как самая опытная уважаемая участница, должна быть именно там. Это же очевидно для всех!» «Госпожа Зубова, у вас есть два варианта. Либо вы сейчас занимаете станцию номер семь, либо вы занимаете место за дверью этого павильона. Я даю вам 5 секунд на принятие решений». Антонина побагровела. Она открыла рот, чтобы что-то возразить, но потом захлопнула его, фыркнула и, развернувшись, поплыла к своему месту. Я же, молча без лишних слов и комментариев, пошел к своей третьей станции. «Зачем тратить энергию? Она еще пригодится». «Вот и отлично!» – рявкнул режиссер, когда все разошлись по местам. «Первое задание. У вас ровно пять минут. Вам нужно подготовить свое рабочее место к началу готовки. Хочу увидеть идеальный порядок. Miss and place, Если кто не понял, идеальный, я сказал. Время пошло!» Классика жанра. Простой тест на вшивость. Лучший способ с первого взгляда понять, кто перед тобой. Настоящий повар или криворукий дилетант, который умеет только красиво говорить. Я не думал. Мои руки все делали сами на автомате. Щелчок, и на столе лежит разделочная доска. Вжиг, и ножи, выстроенные лезвиями в одну сторону. Миски для заготовок, чистые полотенца. Ни одного лишнего движения, ни одной потерянной секунды. Верещагин, которому по жеребью досталась станция рядом со мной, работал точно так же, тихо, методично и безупречно. Его стол был воплощением классического порядка, отточенного десятилетиями. В какой-то момент мы встретились с ним взглядом. Всего на долю секунды. В его глазах я увидел сдержанное, но искреннее уважение. Я едва заметно кивнул в ответ. Мы с ним были из одного теста, хоть и из совершенно разных эпох. Антонина же устроила на своей седьмой станции настоящий базар-вокзал. Она с грохотом расставляла свои бесчисленные пузырьки и баночки с кричащими названиями вроде «Поцелуй русалки» и «Дыхание вулкана». Что-то сердито бурча себе под нос о том, что без магии вся эта готовка – просто скучная нарезка овощей. И тут раздался громкий звон. Викентий Маслов, суетясь, умудрился уронить нож. Тяжелый шеф-нож с громким лязгом отскочил от гладкого пола. Мужичок замер, его лицо побелело. «Проверяем оборудование!» – не унимался режиссер. «Включить конфорки! Проверить воду в кранах! Живее, живее!» Я спокойно повернулся к раковине, чтобы набрать в небольшой сотейник немного воды для проверки. В этот самый момент мимо моей станции прошмыгнул Викентий, делая вид, что просто идет к своему месту. Он случайно задел мой стол, и пока я поворачивался на шум, его рука на долю секунды замерла у регулятора газовой конфорки, который был скрыт под столешницей. Легкий, почти незаметный поворот маленького латунного вентиля. Дешевая диверсия. Расчет был прост. в репетиции я замечу, что плита не работает, начну паниковать, звать техника, устрою скандал и выставлю себя перед всеми нервным психом, не способным справиться с элементарным оборудованием. Через одну станцию от меня, у своего центрального места, стоял Жорж де Круа. и Я краем глаза заметил, как на его губах появилась едва заметная ухмылка. Ну вот и все, и встала на свои места. Щенок просто исполнял приказ. Хозяин решил проверить деревенского выскочку на прочность. Чужими руками, разумеется, как и подобает настоящему трусу. Я молча поставил сотейник с водой на плиту. Включил конфорку. Пламя нехотя вспыхнуло. Слабое, желтое, какое-то больное. Не говоря ни слова, я наклонился и заглянул под столешницу. Глаз профессионала, привыкшего к разному оборудованию, мгновенно нашел проблему. Вот он, газовый шланг, а на нем маленький вентиль, повернутый почти до упора. Спокойным движением я вернул вентиль в правильное положение. Конфорка под сотейником тут же отозвалась. Раздался довольный ровный гул пламени. Я медленно выпрямился. Сначала я посмотрел на Викентия. Тот стоял, сжав голову в плечи, и его лицо окаменело от ужаса. Он понял, что я все видел и все понял. Затем я перевел взгляд на Жоржа. Я не улыбнулся, не нахмурился. Я просто смотрел. Довольно улыбка медленно сползала с его лица. Он не выдержал моего взгляда и отвел глаза в сторону. Режиссер, который в этот момент громко переругивался с оператором, конечно, ничего не заметил. Но Верещагин, стоявший рядом, заметил все. Он медленно, почти незаметно качнул головой, и в его глазах блеснуло явное одобрение. Репетиция закончилась, и нас выгнали из павильона. «Ты видел? Видел? Этот слезняк пытался тебе навредить!» Светлана подлетела ко мне в коридоре, ее глаза метали молнии. «Его нужно было прижать к стенке прямо там, перед всеми. Почему ты промолчал?» «Успокойся, Света. Он всего лишь инструмент. Маленький испуганный молоточек. Важно то, кто этот молоточек держит в руках». я наконец-то вернулся в свой номер и чувствовал себя совершенно пустым. Телешоу выматывало не так, как 12 часов на ногах у горячей плиты. От работы на кухне остается приятная, честная усталость в мышцах. От этого балагана нет. Он высасывает из тебя что-то другое, что-то живое, человеческое. И пусть это была всего лишь репетиция, но мне хватило и ее. Но в то же время теперь я знал своих соперников в лицо. Даже более того, но обойдемся без пошлости, ведь я говорю об их характерах и целях. Достаточно просто посмотреть каждому из них в глаза и немного поговорить, чтобы иметь, пусть и неплохое, но достаточное представление о том, с кем ты имеешь дело. В номере была маленькая кухонька. Скорее, декорация, а не кухня. Я распахнул холодильник в слабой надежде найти хоть что-то съедобное. Пустота. На стеклянных полках стояло несколько бутылочек с водой и лежало одно единственное яблоко. Зеленая, блестящая, покрытая таким толстым слоем воска, что больше походила на пластмассовую имитацию. Я силой захлопнул дверцу и просто налил сотейник воды. Мне до одури захотелось чего-то простого, обычного черного чая в картонной коробке, которую я захватил из дома. Это был, наверное, единственный настоящий предмет во всей этой комнате. Комнатка наполнилась знакомым, чуть терпким домашним ароматом. И в этот момент из-под стола, где было темнее всего, бесшумно выскользнула знакомая серая тень. «Ну и зверинец ты сегодня собрал, шеф!» Рад одним прыжком оказался на столешнице. Уселся рядом с моей пачкой чая и принялся старательно вылизывать свои длиннющие усы. «От этой блестящей тетки. Начал он свой вечерний отчет. Несет такой химии, что у меня чуть усы не отвалились. Ядрёный коктейль из дешевых духов, лака для волос и какой-то магической дряни, от которой у нормальных крыс начинается линька. А вот тот нервный, который вечно потеет...» «Это точно что-то недоброе задумал. От него несет страхом». Я молча залил кипятком чайные листья в чашки и прислонился спиной к холодильнику. Рад был лучше любой службы безопасности. Его нос – гениальный детектор лжи, страха и всякой человеческой грязи. Спасибо тебе за подробный анализ, усатый. Я сделал большой глоток чая, который приятно обжег горло. Мне как раз очень не хватало экспертного крысиного взгляда на эти вещи. Задача номер один для тебя на ближайшее время – сидеть в этом номере, тише воды ниже травы, и нос свой на улицу не высовывать, особенно держись подальше от этой Антонины. А то она, неровень час, поймает тебя и пустит в суп в качестве пикантной нотки из дичи для своего очередного кулинарного шедевра. Уж поверь, она на такое точно способна. «Очень смешно!» Феркнул Рат, но на всякий случай все же отодвинулся подальше от двери поближе ко мне. «Ты лучше скажи, с Плотным-то что делать? За ним присмотреть?» «Обязательно!» — серьезно кивнул я. «Но очень-очень осторожно. Он просто пешка. И если он что-то задумал, это значит, что за ним стоит кто-то покрупнее. Кто-то, кому очень не хочется, чтобы я победил в этом балагане. Но лучше доверь это своим городским». Не успел я договорить, как на столе тихонько пикнул мой смартфон. Входящий видеозвонок. Я бросил взгляд на экран и похолодел. Максимилиан Дода. Я махнул рукой Рату, чтобы тот немедленно спрятался и провел пальцем по экрану. Крыс испарился так быстро и бесшумно, будто его и не было вовсе. На экране появилось слегка расплывчатое, но знакомое лицо Доды. Оно выглядело усталым, но глаза... Глаза у него были цепкие. Он не стал тратить время на пустые приветствия. «Игорь!» Его голос из динамика прозвучал ровно и сухо, без малейшего намека на дружелюбие. «Надеюсь, встретили вас дружески, иначе даже боюсь представить, что вам уготовано». «Хотя, мы два взрослых человека и понимаем, ради чего был затеян весь этот спектакль». Я молча слушал, ожидая, когда он перейдет к главному. Дода был не из тех людей, кто звонит, чтобы просто поинтересоваться о здоровье. С другой стороны, я слишком ценный для него актив. Можно и переступить через себя, чтобы позвонить повару, который в будущем принесет тебе миллионы. И да, примерно на такие суммы я и рассчитывал. «А теперь слушай меня внимательно». Продолжил он, чуть подавшись вперед, так, что его лицо заполнило собой весь маленький экран. «Этот конкурс, это дурацкое шоу, это для тебя идеальная сцена. Ты для меня сейчас не повар, приехавший из Зареченска. Ты бренд. Живой, дышащий и говорящий бренд под названием «Честный вкус» от Белославова. Ты это понимаешь?» Я медленно кивнул. Еще бы я не понимал. «Пока ты там, на этой арене, будешь очаровывать домохозяек своей честностью и бросать вызов этим напудренным аристократам, Я начну работать, прощупывать почву, искать хорошее помещение, договариваться с нужными чиновниками. Я собираюсь открыть первый очаг прямо там, в Срежневе, под самым носом у графа Ярового и его дружков. Но чтобы это сделать, мне нужен таран. Понимаешь, о чем я? Мне нужны твои победы. Каждая твоя удачная фраза в эфире каждый восторженный отзыв в газетах, каждая твоя маленькая победа на этом дурацком шоу — это мой снаряд. «Снаряд, которым я буду пробивать толстену стену местных бюрократов, их взяток и откатов». Он замолчал на секунду, давая мне осознать весь масштаб его плана. «Так что ты уж постарайся, Игорь, встряхни этот городок хорошенько. Сделай так, чтобы по тебе говорили в каждом доме, на каждой кухне, чтобы название очаг было у всех на слуху. Мне нужна громкая, безоговорочная победа, и ты мне ее обеспечишь. Я в тебя верю». С этими словами он прервал звонок, даже не попрощавшись. Я еще несколько секунд тупо смотрел на погасший экран телефона. Чай в чашке давно остыл. В голове было пусто и гулко. «Да чтоб вас!» Устало вздохнул я. Любой нормальный человек уже бы ругался на себя и на всех остальных, но разве нормальным может быть тот, кто умер и оказался в чужом теле и в мире, где практически нет натуральных специй? Вот то-то и оно. Поэтому улыбаемся и работаем. Ранним утром в дверь номера забарабанили. Настойчиво, почти панически. «Игорь! Игорь, ты проснулся? Мы же опоздаем!» Голос принадлежал Свете. Я спокойно открыл дверь. Журналистка стояла на пороге, взъерошенная, с темными кругами под глазами и телефоном, зажатым в руке. Увидев меня, она замерла. Я уже был причесан и абсолютно спокоен. 40 лет в ресторанном бизнесе научил меня одному. Повар на работу не опаздывает. Никогда. «Доброе утро, Светлана!» произнес я. «Кофе?» Она с шумом выдохнула, словно из нее выпустили воздух. «Слава богу! Я уже думала, все пропало! Думала, ты проспал!» Она с облегчением прислонилась к дверному косяку. Я лишь хмыкнул про себя и взял свой походный рюкзак, в котором лежал завернутый в ткань нож. Мы молча спустились вниз и сели в поджидающую нас машину». Повсюду сновали люди в черной униформе, у всех были озабоченные лица и гарнитуры, в ушах, в которых они постоянно что-то бормотали. Где-то в полумраке на трибунах сидели зрители. Их не было толком видно, но оттуда доносился монотонный гул, и я физически ощущал на себе десятки любопытных взглядов. Нас выстроили в шеренгу за длинными столами. Напротив, за отдельным столом, восседало жюри. Трое. Два мужика и одна женщина, все с такими постными и скучающими физиономиями, будто их сюда притащили силой. Один с нелепыми, залихватски закрученными кверху усами, лениво почесывал их кончик. Сразу видно – позер. Второй, совершенно лысый, в очках с тонкой оправой, больше походил на бухгалтера, чем на ценителя еды. Женщина смотрела на нас свысока, пожав тонкие недовольные губы. Я сразу понял – эти люди пришли сюда не за открытиями, они пришли судить и выискивать ошибки. Наконец, когда напряжение почти стало осязаемым, на залитую светом площадку выскочил ведущий – молодой парень с приклеенной к лицу белозубой улыбкой. «Дамы и господа! Леди и джентльмены!» – закричал он в микрофон, и его голос, усиленный динамиками, ударил по ушам. «Я рад приветствовать вас на главном кулинарном событии этого года! Повар всей империи объявляется открытым!» Глава 6. Зрители на трибунах одобрительно зашумели и захлопали. «Сегодня нашим отважным поварам предстоит первое, но, пожалуй, самое важное испытание!» Ведущий сделал паузу, обводя нас взглядом. «И это испытание называется... Свобода выбора!» За его спиной с тихим гулом раскрылась массивная стена. Мы все, даже я, непроизвольно вытянули шеи. За ней оказалась кладовая. На толстом слое колотого льда, от которого веяло холодом, лежали морские деликатесы. В стеклянных холодильниках красовались куски мяса. Даже на полках стояли сотни баночек и коробок. Сверкающие кристаллы, разноцветные порошки и жидкости всех оттенков радуги. «Правила до да смешного просты!» – продолжал кричать ведущий, перекрывая шум толпы. «У вас есть всего пять минут, чтобы выбрать из этой сокровищницы любые ингредиенты на свой вкус. И ровно один час, чтобы приготовить блюдо, которое поразит наших уважаемых судей». «Итак, время пошло!» Где-то ударил гонг, и гонка началась. Первой с места рванула Антонина. Глаза ее горели жадностью. Она хватала все, что выглядело подороже и поэкзотичнее. В ее корзину полетел какой-то огромный кусок мяса странного фиолетового цвета, а следом целая гора самых ярких коробочек с магическими порошками. Пежон Жорж действовал по-другому. Он не бежал, а он медленно с видом короля, который вышел на прогулку, подошел к холодильнику с деликатесами. Презрительно скривив губы, он двумя пальцами, так будто боялся испачкаться, взял маленькую баночку с гусиной печенью и крохотный сморщенный черный гриб. Его выбор был слишком очевидным и скучным. Старый мастер Верещегин даже не посмотрел в сторону всей этой экзотики. Он спокойно, не торопясь, подошел к витрине со льдом, где лежала рыба, долго и внимательно что-то рассматривал и, наконец, уверенно показал на огромную серебристую осетрину. Сложный, благородный продукт. Это выбор настоящего мастера, который не боится трудностей. Остальные просто метались по кладовой, как испуганные курицы. Нервно Викентий умудрился поскользнуться. Чуть не упал, а потом в панике схватил первое, что попалось под руку. Утиную грудку и банку консервированных ананасов. Семейная пара Елена и Борис растерянно покрутились на месте и, кажется, от страха совсем забыли, что умеют готовить. В итоге они взяли то, что знали лучше всего. Обычную курицу и немного овощей, выглядя при этом так, будто совершили преступление. А я просто стоял и ждал. Я решил дать им всем набегаться, нахватать своих сокровищ и разбежаться по рабочим местам. Пусть суетятся. И только когда в кладовой стало почти пусто, я спокойно пошел вперед. Прошел мимо омаров, мимо мраморной говядины. Дошел до самого конца, до скромного и неприметного отдела, до овощей. По зрительским трибунам тут же пронесся удивленный шепоток. Я почувствовал, как одна из камер тут же наехала на меня, показывая крупным планом. Но я не спешил. Взял в руки тяжелый баклажан. Покрутил его, ощущая пальцами его упругую кожицу. Идеально. В мою корзину отправилось несколько таких красавцев. Следом пара молодых, тонконожих кабачков. Несколько мясистых болгарских перцев, красный и желтый, для яркости. И целая ветка маленьких, тугих помидоров черри. Ха! Раздался за моей спиной противный смешок. Я обернулся. Жорс стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на содержимое моей корзины с таким презрением, будто я набрал в нее сорняков. «Кажется, наш деревенский парень приехал в столицу, чтобы приготовить овощную рагу. Очень оригинально!» Я ничего ему не ответил. «Зачем? Спорить с такими людьми – только время тратить». Я просто молча развернулся и пошел обратно к своему рабочему столу. Я слышал, как за моей спиной кто-то из зрителей хихикнул. Краем глаза видел, как снисходительно улыбается судьи. И спиной чувствовал, как сверлит меня ненавидящим взглядом Антонина. Но мне было на это совершенно наплевать. Я подошел к столу и аккуратно выложил на холодную поверхность свои сокровища. Пусть смеются, пусть думают, что я дурак. Скоро они все поймут. На площадке начался настоящий дурдом. Загремели кастрюли на раскаленных плитах, что-то зашипело, заскворчало. Антонина швырнула на сковороду фиолетовый кусок мяса. По павильону тут же пополз какой-то тяжелый, тошнотворно-сладкий запах. А следом она принялась рвать яркие пакетики, и в воздухе замелькала цветная пыль. К сладкому запаху добавились и колючие химические нотки, от которых у меня защекотало в носу и захотелось чихнуть. И Жон Жорж, наоборот, никуда не спешил. Он действовал с такой ленивой грацией, будто не на конкурсе готовил, а у себя дома лениво варил утренний кофе. Он что-то нехотя помешивал в крохотном сотейнике и время от времени брезгливо отмахивался от пара, будто это были назойливые мухи. От его стола почти не пахло едой. Так, едва заметный аромат трюфельного масла, такой же искусственный и фальшивый, как и его смешной акцент. Но в какой-то момент я словно оглох и ослеп. Перестал видеть их всех. Шум, крики ассистентов, гул зрителей, блеск софитов. Все это ушло куда-то очень далеко, стало неважным. Остался только я. Холодный стол, нож в руке и овощи лежали передо мной. Я решил начать с соуса. Взял несколько плотных помидоров. Кончиком ножа сделал на каждом из них едва заметный крестообразный надрез. Это нужно, чтобы потом легко снять с них шкурку. Бросил их в кипяток всего на несколько секунд, а потом сразу в ледяную воду. А такого шока кожица у них съежилась и послушно слезла сама, почти без моей помощи. Передо мной осталась только чистая сахарная мякоть. Никакого волшебства, простое знание законов физики. Я мелко-мелко нарезал ее ножом. Не в кашу, а так, чтобы оставалась текстура, чтобы чувствовался каждый кусочек. Теперь пришла очередь перца. Положил прямо на открытый огонь газовой конфорки. По павильону пополз легкий запах Гарри. И я заметил, как один из судей тот, что с усами брезгливо сморщил нос. Наверное, решил, что я от волнения сжег продукт. Но я-то знал, что делаю. Перец сопротивлялся огню, его кожица чернела, покрываясь пузырями, но я терпеливо поворачивал его со стороны на сторону, пока он не стал похож на обугленную головешку. А потом я бросил его в миску и плотно накрыл тарелкой. Пусть отдохнет. Пусть пар сделает свое дело. Через пять минут я достал его, и почерневшая, никому не нужная горькая кожица отошла от сладкой, нежной, пропеченной насквозь мякоти одним легким движением, как старая одежда. Я нарезал его так же мелко, как и помидоры. В глубокой сковороде уже разогревалось масло. Я бросил в него горсть мелко нарубленного лука, и по кухне поплыл первый настоящий, честный запах. Когда лук стал прозрачным, как слеза, я добавил к нему помидоры. Они возмущенно зашипели, начали отдавать сок. И через пару минут превратились в густую, живую, пульсирующую массу. И только тогда я добавил к ним печеный перец. Еще пять минут на медленном огне. Щепотка соли, немного перца... Да-да, мне позволили пользоваться моими приправами, посчитав это какой-то глупостью. И мой соус был готов. В нем играли десятки оттенков, от темно-бордового до яркого, почти оранжевого. И пах он жарким летом, солнцем и немного дымком от походного костра. Пока соус думал в сторонке, я занялся главными героями. Баклажан, кабачок, помидор. Снова и снова, вжик, вжик, вжик. И вот передо мной уже не гора овощей, а ровные аккуратные стопочки тонких кружков. Каждой толщиной не больше двух миллиметров. Одинаковые, это было важно. Баклажаны я щедро присыпал солью и оставил на несколько минут. Пусть отдадут свою горечь. Мне она в моем блюде не нужна. В этот момент я заметил, что одна из камер подъехала совсем близко и теперь снимает мои руки крупным планом. В ухе зажужжал микронаушник. Это был голос Светы. «Игорь, давай, говори, сейчас самое время». Я на секунду замер, а потом поднял глаза и посмотрел прямо в темный зрачок объектива. Все почему-то думают, что чем дороже еда, тем она вкуснее. Спокойно, сказал я, не прекращая работы. Я как раз смывал с в соль под холодной водой. Покупают каких-то заморских тварей, посыпают их дорогущей магической пылью и думают, что это и есть вершина вкуса. Но это не всегда так работает. Я взял в руки пучок базилика и поднес его к камере, чтобы все видели его зеленые листья. Я хочу, чтобы люди почувствовали настоящий вкус. Не придуманный, не усиленный. а тот, который уже есть в самом продукте. Он не кричит, он просто есть. И моя задача сегодня – не мешать ему. Я закончил говорить и снова полностью погрузился в работу. В маленькой миске я смешал масло, очень мелко порубленный чеснок и листья тимьяна и розмарина, которые я просто растер между пальцами. В круглую форму для запекания я аккуратно вылил весь соус, разровнял его ложкой. А потом начался самый медитативный процесс – Чередуя, я начал выкладывать по кругу внахлёст разноцветные кружки овощей. Когда последний кружок лег на свое место, я взял кисточку и щедро смазал всю эту красоту чесночным маслом с травами. Сначала робко, а потом все сильнее и увереннее, по павильону начал расплываться новый запах. Он был абсолютно не похож на приторную вонь от стола антонины или на пустой никчемный аромат от блюда жоржа. Это был натуральный запах, сложный играющий, и в нем хотелось раствориться. Я накрыл форму фольгой и поставил в печь, а запах остался. Сначала его почувствовали зрители в первых рядах. Я видел, как одна полная женщина удивленно принюхалась и толкнула локтем своего соседа. Тот тоже повел носом и что-то удивленно пробормотал. Через минуту уже весь первый ряд перешептывался с любопытством, поглядывая в мою сторону. Потом волна докатилась и до жюри. Лысый критик снял очки, протер их и посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. Женщина в побрякушках перестала разглядывать свой маникюр. И впервые за весь вечер проявила хоть какой-то живой интерес к происходящему. Запах моей простой деревенской еды без боя захватил этот пафосный павильон. И в этот момент я понял, что уже начал выигрывать. Последний удар гонга возвестил, что все закончилось. Гонка остановилась. По съемочной площадке, как волна, прокатился общий выдох. Все, кто до этого был напряжен, вдруг сгорбились, опустили руки, обмякли. Все. Час пролетел, и теперь уже ничего нельзя было изменить. Ведущий с улыбкой, которая, казалось, была приклеена к его лицу, снова выскочил в центр, залитый слепящим светом. И принялся громко кричать в микрофон что-то до одури бодрое про невероятную битву титанов и настоящий праздник вкуса. И я почти не вслушивался в его пустую болтовню. Все мое внимание, все мысли были там, в раскаленной утробе печи, где стояло мое блюдо. Я аккуратно, чтобы не обжечься, вынул форму. Фольгу я снял еще минут за двадцать до конца, чтобы дать овощам шанс. Шанс подрумяниться, чтобы сахар в них карамелизировался. А вкус стал глубже, сложнее, насыщеннее. Теперь они выглядели в точности так, как я себе и представлял. Яркие, сочные, с аппетитными подпаленными по краям. Они будто продолжали жить своей жизнью. Но потом началась дегустация. Нас заставили выстроиться в шеренгу и ждать, пока высокая жюри соизволит вынести свой приговор. Пока мы стояли, я обвел взглядом зрительный зал. И вдруг похолодел. Там, в полумраке vip ложе затонированным стеклом я разглядел знакомый силуэт. Граф Всеволод Яровой. Он сидел один, чуть подавшись вперед, и даже отсюда, с такого расстояния, я чувствовал на себе его тяжелый, внимательный взгляд. Он изучал. препарировал. Медальон под рубашкой тут же отозвался и задрожал. Еле заметно, как струна, которой коснулись. Тихая, низкая вибрация, полная тревоги. Первое свое творение на суд понесла Антонина. Она поплыла, как огромный ледокол, гордо неся перед собой тарелку. Я с трудом сдержал смешок. На тарелке лежал тот самый кусок мяса фиолетового цвета, щедро залитый каким-то блестящим, переливающимся соусом. Рядом, для пущей красоты, Возвышалась горка из чего-то сильно смахивающего на синий рис, а сверху все это бескусие было щедро посыпано золотой пылью. Зрелище было такое, будто какой-то сказочный единорог плотно поужинал, но его организм не справился. «Представляю вашему вниманию императорскую слезу!» – прогрохотала она. «Нежнейшее мясо пустынного кракена, маринованное в эссенции дыхание вулкана и томленное в соусе из слез грифона». Судьи с преувеличенно важным видом отрезали по микроскопическому кусочку. Долго жевали. Лэйси Критик задумчиво мычал. Усатый важно кивал, а женщина просто смотрела в потолок. «Что ж, Антонина?» Наконец произнес усатый. «Это ярко. Да, очень ярко. Магическая составляющая чувствуется сразу. Мощный, насыщенный вкус. Вы, как всегда, не изменяете своему стилю». «Еще бы ему не быть насыщенным». Мысленно хмыкнул, я чувствую, как взгляд графа из ложи буквально буравит мне затылок. Она же высыпала туда половину алхимической лаборатории. Странно, что у них до сих пор языки на месте. Следующим был пижон Жорж. Его блюдо было полной противоположностью. На огромной белой тарелке лежал крохотный обжаренный ломтик гусиной печени. А рядом с ним ровно три капли какого-то соуса и один-единственный тонкий трюфель. Фу, грас с трюфельным демигласом!» Лениво процедил он, едва не зевая от скуки. «Классика, господа. Вечная, непоколебимая классика!» Судьи снова отрезали по кусочку, который был меньше ногтя на мизинце. Жевали еще дольше, томно закатывая глаза. «Изысканно!» Вынесла вердикт женщина в побрякушках, одарив Жоржем мимолетной улыбкой. «Безупречное следование всем канонам. Очень тонкая, я бы даже сказала, ювелирная работа с текстурами. Элегантно!» Элегантно пусто. Снова подумал я, невольно коснувшись груди, где под тканью рубашки продолжал вибрировать медальон. Ни одной живой мысли, ни капли эмоций. Просто дорогая и скучная еда для таких же дорогих и скучных людей, которые до смерти боятся попробовать что-то настоящее. Потом были остальные. Нервный Викентий принес свою утку с ананасами, которую судьи вежливо обругали, назвав смелым экспериментом. Елена и Борис представили свою простую курицу, про которую сказали мило по-домашнему. Наконец, ведущий с преувеличенным фальшивым восторгом объявил. «А теперь наш гость из Зареченска, Игорь Белославов! Человек, который сегодня обещал нам показать настоящую магию без магии!» Я чувствовал, как давление из вип усилилось. Это было похоже на то, как на тебя медленно опускают тяжелую стеклянную плиту. Дышать стало труднее. И все же... Я не стал ничего выдумывать. Просто выложил в центр глубокой белой тарелки большую, щедрую порцию своего Рататуя, стараясь сохранить красивые, яркие узоры овощных кружков, и украсил все это одним единственным свежим листиком базилика, просто, честно, без дурацкой мишуры. Когда я поставил тарелку, на несколько секунд повисла тишина. Судьи смотрели на мое блюдо с откровенным недоумением. После фиолетового мяса и микроскопической печенки моя простая, почти деревенская еда выглядела как бедный, нелепо одетый родственник на балу аристократов. «И что это такое?» С легкой брезгливостью в голосе спросила женщина. «Рататуй». Спокойно ответил я. «Простые запеченные овощи в томатном соусе». Жорж, стоявший в стороне, громко фыркнул. Я это услышал, но даже не повел бровью. Судьи неуверенно переглянулись. Усатый критик, который, судя по всему, был у них за главного, вздохнул так тяжело, будто ему предстояло не еду пробовать, а как минимум прыгать в ледяную воду, и первым взял вилку. Он сомнением подцепил кусочек баклажана и помидора и, нехотя, с видом мученика, отправил в рот. И в этот самый момент время для меня остановилось. Я смотрел только на его лицо. Сначала на нем было все то же привычное, скучающее высокомерие. Потом его брови удивленно поползли вверх. Он замер, перестал жевать, А потом... Потом случилось то, чего я никак не мог ожидать. Он медленно, совершенно непроизвольно закрыл глаза. Его вечное напряженное, важное лицо вдруг разгладилось, стало каким-то простым, беззащитным, почти детским. Он сидел так несколько секунд, которые показались мне вечностью. «Поразительно!» Наконец прошептал он, открывая глаза. В них больше не было ни скуки, ни высокомерия. Там плескалось неподдельное изумление. Он посмотрел на меня так, будто видел в первый раз. «Боже ты мой, это так просто, но это же безупречно! Это и есть ваши специи, господин Белославов? Или же вы провернули какой-то фокус, который мы не заметили?» Лейс критика и женщина с опаской, глядя на его реакцию, тоже попробовали. И я увидел на их лицах ту же самую смену эмоций. Сначала шок от того, что простая еда может иметь такой сильный вкус. Потом удивление, а затем медленное, неохотное, но все-таки признание. «Сладость перца!» – пробормотал лысый, будто не веря собственному языку. «Легкая, приятная горчинка баклажана, кислинка томатов. Как это вообще возможно без единого магического усилителя?» Они молча, не говоря больше ни слова, съели все до последней капли ароматного соуса, старательно вымокав его кусочком хлеба. Это была лучшая похвала, лучше любых слов. Пока они ели, я ни на секунду не переставал чувствовать на себе взгляды графа, и я почти физически ощущал его эмоции. Сначала удивление, потом раздражение, а далее ярость. Ведущий снова выскочил на сцену, чтобы объявить результаты. Заиграла барабанная дробь. Напряжение в зале достигло предела. Зрители замерли. Но я смотрел не на ведущего из судей, я смотрел прямо в темную пустоту vip- ложи И в тот самый момент, когда барабанная дробь оборвалась, и ведущий открыл рот, чтобы выкрикнуть имя победителя, я почувствовал острую боль в груди, будто в сердце воткнули ледяную иглу. И сразу за ней тихий, едва слышный звук, который услышал только я. Крак! Вибрирующий медальон под рубашкой замолчал. Раскололся, осыпался на грудь бесполезной серебряной пылью. Холод, который исходил от него, сменился ужасающей пустотой. Я вдруг почувствовал себя абсолютно голым, беззащитным под взглядами десятков людей. Мои глаза сами собой метнулись к ложке. Граф Яровой смотрел прямо на меня и улыбался. Щит сломан. Я больше не чувствовал защиты. Я чувствовал только его волю, его силу, направленную прямо на меня. «Что ж, Игорь?» Промелькнуло в голове. «Вот ты доигрался. Согласись, бороться с такой махиной тебе не под силу. Может, стоит забить на этот конкурс и принять предложение графа?» В конце концов, это другой мир со своими законами, и не тебе его менять. Глава 7. Сердце на секунду остановилось, а потом забилось о ребра, как сумасшедшее. Последним, что я запомнил, была жестокая улыбка графа Ярового. А потом в глаза снова ударил слепящий свет, и павильон просто взорвался аплодисментами. Ведущий что-то радостно вопил в микрофон, но я его не слышал. В ушах звенело, а в голове раздался оглушительный треск. Я судорожно сжал кулаки до боли, впиваясь ногтями в ладонь. Просто, чтобы не полезть под рубашку и не проверять то, что и так уже знал. «Итак, оценки жюри!» Голос ведущего, наконец, прорвался сквозь вату в ушах. Я напрягся. Ждал, что сейчас этот граф со своей невидимой рукой заставит этих напыщенных кукол за судейским столом растоптать меня, смешать с грязью. «За невероятную яркость и магическую насыщенность Антонина Зубова получает 9, 9 и 10 баллов! Великолепно!» За безупречное следование канонам Жорж де Круа удостаивается 8, 9 и 9 баллов. Элегантно! Петр Семенович Верещагин за свою осетрину 10, 9 и 10. Браво, маэстро! И, наконец, Игорь Белославов и его простое, но такое душевное блюдо! Но унижение не последовало. 9, 10 и 9 баллов! С плохо скрываемым удивлением в голосе прокричал ведущий. «Поразительный результат!» Я получил высокие баллы, очень высокие, но не самые лучшие. По итогам дня победителем стал старый мастер Верещагин. «А покидает наше шоу сегодня...» Ведущий изобразил на лице вселенскую скорбь. «Елена и Борис, давайте поаплодируем им, они были молодцами!» Бледная семейная пара. Они растерянно улыбались, махали в камеру и пытались сдержать слезы. Мне было их искренне жаль. Они были просто двумя щепками, которые случайно попали в водоворот и которых тут же сломало. Когда камеры, наконец, погасли, яркий свет сменился обычным. Ко мне подошел Верещагин. «Это было сильно, молодой человек». Тихо, но отчетливо сказал он, чтобы слышал только я. «Очень сильно. Я давно не видел, чтобы кто-то так чувствовал продукт». Он коротко кивнул мне. В его взгляде было столько уважения, что оно стоило в тысячу раз больше всех этих дурацких оценок и приклеенных улыбок. Он протянул мне руку, и я ее пожал. Его ладонь была сухой и крепкой. Не сказав больше ни слова, он развернулся и ушел. А я остался стоять посреди этого балагана, чувствуя себя немного лучше. Может, еще не все было потеряно? Дорога до отеля прошла, как в тумане. Я молча смотрел в окно на пролетающие мимо огни и пытался понять, что, черт возьми, произошло. Яровой сломал мой щит. Я это чувствовал. Но почему я все еще здесь? Почему я не стою перед ним на коленях, вымаливая прощение? Почему я все еще оставался собой? Я был уверен, что как только защита рухнет, его воля просто раздавит меня, как таракана. Но этого не случилось. Я чувствовал себя опустошенным, усталым. Но я был собой. Вернувшись в номер, я первым делом рухнул в кресло и достал смартфон. Пальцы едва слушались, но я все же набрал ее номер. «Игорь!» Лицо Насти на маленьком экране сияло. Ее огромные серые глаза были полны восторга. «Мы смотрели! Мы все смотрели!» Затараторила она, и я видел, что она едва сдерживается, чтобы не запрыгать от радости. «Ты бы видел, что тут творилось! Мы так болели, так кричали, когда тот усатый дядька глаза закрыл! А Даша!» Даша вообще расплакалась от счастья. «Ты такой молодец, Игорь! Ты просто невероятный!» Она говорила без умолку, а я просто слушал и улыбался, как дурак. И чувствовал, как холод, поселившийся в душе после встречи с графом, медленно отступает. И ее голос, сияющие глаза и неподдельная радость – это было моим настоящим щитом. Мы проболтали еще минут 10 о всяких пустяках, о том, что у Вовчика наконец-то сошел фингал, а Даша придумала какой-то новый десерт. И каждая эта мелочь, каждое слово о доме наполняло меня силой. «Я люблю тебя, сестрюнка», — сказал я, прежде чем закончить звонок. «Я тебя люблю», — серьезно ответила она. «Возвращайся скорее и побеждай». Экран погас, а в номере стало тихо, но это была уже другая, теплая тишина. М «Да, трогательно до слез». Раздался из-под кровати знакомый ехидный писк. На ковер вылез рад и, деловито отряхиваясь, запрыгнул мне на колени. «Я тут, пока ты телячь нежности разводил, новости принес». не очень хорошие давай выкладывай вздохнул я почесывая его за ухом это твой нервный викентий с потными ладошками начал рад и его усы нервно дернулись я за ним проследил до туалета он там шептался по телефону так тихо что я еле расслышал но я слышал ему какой то злой голос сказал дословно ты видел что он сделал завтра ты должен сделать это завтра Не облажайся, как сегодня, или денег не увидишь. И не только денег. Я похолодел. Значит, саботаж планировался уже на сегодня. И теперь они попытаются снова, завтра. Готовься, шеф. Мрачно закончил Рад. Завтра в вашем цирке будет очень весело. Я аккуратно ссадил крыса с колен и снова взял телефон. Что-то не сходилось. Рука сама нашла в списке контактов нужный номер. Слушаю. Женский голос с трубки звучал сонно. Ника, это Игорь. Прости, что поздно. Игорь. В ее голосе послышались нотки флирта, но она тут же собралась. Неожиданно что-то стряслось. Я коротко рассказал ей про медальон, про то, как он раскололся и про то, что я ожидал самого худшего, но ну, ничего не произошло. На том конце провода надолго замолчали. Это очень, очень странно. Наконец задумчиво произнесла Зефирова. Такие амулеты работают как предохранители. Когда атака слишком сильна, они просто перегорают, принимая удар на себя. Но после этого человек остается беззащитен. Если ты ничего не почувствовал, есть одно предположение. Совсем тикое, но все же. Возможно, у тебя есть собственный, врожденный щит. Очень редкий дар. Амулет просто активировал его, разбудил. Ого, даже так. Усмехнулся я. Получается, что я тоже какой-то там маг. Не смешно, Белославов. Серьезно произнесла Ника. Да, Ника, а как мне по-вашему называть женщину, с которой мы тесно сотрудничаем и общаемся? Это все странно и требует подробных исследований. Я не могу ничего с уверенностью сказать, когда между нами сотни километров. Хорошо, как только вернусь первым делом к тебе, правильно? С улыбкой уточнила я. Правильно. Ее голос потеплел. А сейчас, прости, но я бы хотела выспаться. Доброй ночи, Велославов, и удачи на конкурсе. Я поблагодарил ее и повесил трубку. Врожденный дар у меня Бред какой-то. В голове крутились тысячи мыслей, завтрашняя подстава, улыбка графа, слова Насти. Все смешалось в один тугой клубок. И когда я уже начал проваливаться в дрему, я услышал мягкий голос, прямо в моей голове. «Не бойся, «Не бойся дитя огня, травка». Мой дар не был твоим щитом. Он был лишь ключом, что отпирает твою собственную дверь. Твоя сила проснулась. Она еще слаба, как молодой росток, но она твоя. «Она в твоей крови, и она будет тебя защищать!» Голос затих так же внезапно, как и появился. «В твоей крови!» Я лежал, глядя в темный потолок. И впервые я за долгое время задумался не о рецептах. Магия в моей крови. Откуда? От отца, который, как я думал, был просто поваром? Или от матери, о которой я почти ничего не знал? А может, от них обоих? Мой утренний ритуал, он всегда начинался с тишины. На кухне я двигался без суеты, каждое движение выверено и отточено. Достал из маленького холодильника два яйца. Два коротких удара о край миски. и Ярко-оранжевые желтки лениво шлепнулись вниз. Добавил щепотку крупной соли и самую малость сушеной травки из своих запасов. Подарок травки. Вилкой я сделал ровно 12 оборотов. Не до однородной жижи, как любят дилетанты, а чтобы белок и желток только лениво обнялись, сохраняя структуру. На раскаленную сковородку полетел крошечный кусок сливочного масла. Он тут же зашипел, наполняя комнату теплым ореховым ароматом. В прошлой жизни, в жизни Арсения, завтрак был просто топливом. Чашка горького кофе на бегу, сигарета, сухой бутерброд. Заглушить голод и мчаться дальше. Теперь все было по-другому. В тот момент, когда я выключил огонь, давая яичнице дойти до кремовой нежности, в дверь тихонько постучали. И я не удивился, ее появление было предсказуемым. На пороге стояла Светлана. Уже при полном параде. Строгий брючный костюм, идеальная укладка, папка в руках. Только темные круги под глазами выдавали, что она, похоже, снова не спала, готовясь к сегодняшнему дню. «Доброе утро! Не разбудила?» Ее голос звучал бодро, но как-то натужно. «Хотела обсудить тактику по пути в студию». Тут она замолчала и принюхалась. Тот самый сливочный аромат долетел до нее. Она заглянула